Глава первая Победа во втором этапе далась мне не так легко, как я хотел показать окружающим. Помимо того, что было потрачено гораздо больше духовной энергии, чем планировалось, так я еще умудрился получить несколько не самых приятных ожогов на нейтрализацию болевых последствий, которых тоже тратилось немало сил. Благо, сразу после боя удалось незаметно для окружающих обработать раны целебной мазью, а затем и немного помедитировать, не только расслабляя натруженные мышцы, но и частично восстанавливая энергию. К сожалению, отдых продлился недолго, и скоро ко мне подошел один из работников арены, доложивший об окончании наведения порядка и готовности к началу третьего этапа. Хорошо. Кивнул я, вставая с места, и мысленно поблагодарил судьбу, предоставившую шанс подслушать разговор Рузых, во время которого они обсуждали конкретных монстров, которых могут выставить против меня. Благодаря этому мне удалось подготовиться к бою с тварями и разработать несколько сценариев, которые позволят победить без демонстрации заинтересованным лицам своих реальных возможностей и тем более техник. Пусть они считают меня талантливым и умелым бойцом, способным в том числе ускоряться за счет использования духовной энергии, которую здесь называют разломной. Это я как-нибудь смогу объяснить. Оказавшись в центре арены, я прикрыл глаза и собрался. Следующие противники будут самыми опасными из тех, с кем мне приходилось сражаться в разломах, так что придется не только отработать на все сто, но и сдержать рвущиеся наружу рефлексы. Главное, чтобы твари не накачали каким-нибудь озвериным, иначе они станут не только яростнее, но и гораздо сильнее. А куда больше-то, гончие и без этого весьма опасные монстры. О том, что сражение будет непростым, предупредило и чувство тревоги, которое с каждой секундой стало подавать все более отчетливые сигналы. А в тот момент, когда раздался звонок, возвестивший о начале третьего этапа, интуиция вовсе взревела, заставив меня отскочить в сторону. Следующее мгновение, мимо того места, на котором я только что находился, пролетел помятый от таранного удара кусок металла, которым еще недавно была одна из створок ворот. Следом за ним на арене появилась достаточно крупная и весьма опасная помесь медведей-волка. Тварь была почти полностью лысой и словно бы состояла из одних только тугих мышц, переливающихся под кожей при любом, даже самом маломальском движении». Встав на задние лапы во весь свой немалый рост, монстр торжествующе заревел, демонстрируя себя во всей красе и отвлекая меня от второй медвежьей гончии, которая без лишних звуков рванула в мою сторону со спины. «Это более опасное», — подумал я и, крутанувшись вправо, пропустил противника мимо. Одновременно с этим мой напитанный духовной энергией клинок, который, впрочем, не стал светиться красным цветом, нанес мощный рубящий удар по уязвимому сухожилию на задней лапе монстра, заставив того резко взвизгнуть от неожиданной боли и покатиться по песку. Чувство опасности вновь резануло по нервам, и я нырнул в сторону, а затем и сделал несколько перекатов, уходя от целой россыпи воздушных техник второй твари. «Ничего себе! Откуда столько силы, почему столь одаренный монстр все еще в клетке, а не сбежал?» Мелькнуло в голове, и интуиция заставила меня, что есть силы, броситься вверх, пропуская под собой пронесшуюся тараном раненую гончую, технике которой ничуть не помешала поврежденная задняя лапа. Не успел я опуститься на землю, как воздушный кулак развернул меня в воздухе, спасая от еще нескольких дистанционных атак с двух сторон. «Как разозлились!» — с удовлетворением подумал я, касаясь земли рукой с ножом и тут же меняя траекторию движения, вновь уходя от нескольких техник. «Ну и хорошо, скоро запасы их энергии подойдут к концу, и начнется другой разговор». Первая из тварей не выдержала моей изворотливости и, яростно зарычав, тараном устремилась вперед, желая, наконец, приблизиться и разорвать жалкого человечка. Я вновь крутанулся в сторону, надеясь достать ее, однако гонча остановилась в шаге от меня и тут же нанесла удар. Лишь чувство опасности и сформированные на рефлексах щиты воли позволили мне выжить после серии быстрых и страшных ударов лапами, последний из которых все же пришелся по ребрам и отправил меня в далекий полет. Если бы не духовная энергия, то мне уже был бы конец, подумал я, ощутив, как кровь из нескольких ран начинает стекать вниз по телу и пропитывать ткань. Не обращая внимания на боль, я вновь взвился в воздух, уходя от очередных техник с двух сторон, а после приземления на полной скорости рванул к раненой гончей. «Ну давай, тарань меня!» — мысленно крикнул я, когда запаниковавший монстр действительно рванул вперед и, миновав меня на полной скорости, впечатался в бетонную стену. Пока гончая поднималась и встряхивала гудящей головой, я подскочил ближе и нанес еще два удара по сухожилиям. Большего, увы, сделать не успел. Вторая тварь бежала на меня с яростным ревом и одновременно с этим бросала множество слабых техник. «Неужели я все же их измотал?» — мелькнула в голове мысль, когда я разрывал дистанцию. Расслабиться и взять время на небольшую передышку я себе не позволил и правильно сделал. Здоровая гончая что-то резко прорычала раненый и чувство опасности заставило рвануть к стене, по которой я и взлетел вверх. Интуиция, наполненные духовной энергией мышцы и несколько филигранно исполненных щитов воли, незаметных для окружающих, позволили мне в очередной раз остаться в живых, хотя край техники меня все же достал и хорошенько приложил о стену. Главное, чтобы не было переломов, — думал я, пытаясь вдохнуть воздух и приготовившись отражать атаку все еще здоровой гончей, которая, судя по позе и взревевшему чувству опасности, готовилась к очередному тарану. Духовная энергия, расширяя горизонты моих возможностей, вновь хлынула в тело, наполняя его через край. Время словно бы замедлилось, а по губам скользнула довольная улыбка. Только что был сделан очередной шаг к возвращению моих истинных способностей. Благодаря преодолению очередного рубежа, я отчетливо наблюдал, как использовавшая технику гончия резко ускорилась и помчалась в мою сторону. Без труда отскочив в нужное время, я вогнал свой нож точно в глаз твари — «Надеюсь, ей этого хватит», — подумал я, когда время вернулось к своему обычному течению. Однако тварь меня вновь удивила. Не обращая внимания на достаточно длинный нож, вошедший в мозг, она встряхнула головой и, зарычав, ударила техниками. Правда, атаковала не меня, а пустынный участок арены в нескольких метрах левее. Отметив, что удар ножом все же имел успех, я приблизился к заторможенному монстру со стороны поврежденного глаза, и мелькнувшая сабля вошла в приоткрытую пасть. Сам я тут же отскочил в сторону, уходя от дистанционных атак, оставшейся в одиночестве и пронзительно зарычавшей раненый гончей. «Ну, прости», — подумал я, уходя от очередной техники, и скачками помчался к твари. «Тут или я, или вы, особого выбора у меня нет». Монстр, лишившийся подвижности задних лап, не был для меня противником, поэтому спустя несколько секунд все было кончено. «Оставшись в одиночестве, я тут же присел на песок арены, изображая упадок сил из-за потери крови. Нечего посторонним людям знать, что у меня еще есть возможность продолжать бой. Было бы лучше и вовсе потерять сознание», — мелькнуло в голове, «но с организаторов станется объявить ничью, и тогда я точно потеряю поставленные на ставки деньги, которые в скором времени мне обязательно понадобятся. Создание команды — дело недешевое, да и лишних денег вообще в природе не бывает». Дождавшись, когда распорядитель объявит меня победителем, я встал на ноги, забрал свой нож из глазницы трупа и медленной походкой направился в сторону выхода. Интересно, что там по выигрышу, какой коэффициент был на мою победу, подумал я, когда меня передавали на попечение пары, не слишком довольных этим целителей, судя по неприязненным взглядам, господа решили поучаствовать в тотализаторе и поставили на победу монстров. Спустя время в раздевалку вошел знакомый распорядитель, который передал мне сумку с выигрышем и провел до подземной парковки, откуда оперативно доставил меня в центр подготовки. В общежитии меня уже ждали. В комнате Александра, помимо хозяина, также обнаружились Федор Федорович, Владислав, Анисим, Николай и Иван Михайлович. Мужчины встретили мое прибытие радостными возгласами, но тут же замолчали, наткнувшись на осуждающий взгляд отставного егеря. «Люди спят!» — шикнул он, а затем первым подошел ко мне, обнял и похлопал по плечу. «Молодец, Гордей! Видели мы, как ты этих монстров сделал красиво!» «Это где же?» — приподнял бровь я. «У одного боярина на телефон взяли», — довольным тоном произнес Михалыч и добавил. «Я даже запись сделал, так что если будет интересно, то потом пересмотришь». Остаток вечера и воскресенье прошли в отдыхе и восстановлении, а вот на следующий день все находились в полной боевой готовности. Вдруг бояре придумают вариант, как обойти соглашение». Обошлось, Лукинский и Вальд подтвердили взятые на себя обязательства, правда, Тищева среди них не было, он даже на занятиях не появлялся. Наверняка решает вопрос с родом Рузых о выигрыше, думал я, и вместо того, чтобы спокойно отправиться на тренировку в разлом, велел своим людям вновь заниматься самостоятельно. Нужно и мне решить этот вопрос, деньги любят счет и порядок. Придя к подобному выводу, я с применением всех возможных мер предосторожности отправился к Клеменковой, которая поведала мне последние новости, в том числе и о коэффициенте 6,23 на мою победу. Получилось, что с каждых 500 тысяч мне удалось заработать тысяч рублей. Помня о своем обещании, жадничать я не стал и оставил Носикову или Венши около 30% от вырученного. А ведь неплохо получилось. Если учитывать еще и ставку Тищева, то я заработал на этом деле около 6 миллионов, а если добавить деньги, предоставленные звездой Лерсона, то итоговая сумма получается весьма солидной. С такими ресурсами можно задуматься и о покупке нормальной базы для своей звезды и о многом другом, решил я. Ну и родителям Гардея с кредитом помочь не помешает. Правда, это только после выпуска из центра, чтобы они не решили приехать к сыну и не подставились под удар. И так, из-за моих выкрутасов, они оказались под пристальным вниманием бояр. Решив все вопросы с наемницей, я вернулся в центр, где перед контрольно-пропускным пунктом меня поджидал седовласый мужчина, являющийся поручанцем маркиза Тищева. «Добрый день, Гордей Романович», — произнес он, тщательно скрывая насмешку, и я тут же насторожился. «Его сиятельство велело открыть для вас ячейку в банке и положить туда деньги». «Будет ли вам угодно следовать за мной?» «Да», — кивнул я, напитав тело духовной энергией и накинув на себя щит воли, после чего юркнул в салон микроавтобуса. «Неужели Тищев решил меня кинуть? Денег пожалел? Или посчитал нужным проучить строптивого простолюдина, который оскорблял его своими отказами?» «Оказалось, нет. Без всяких проблем мы доехали до банка, прошли в отдел с ячейками, где ответственный служащий предоставил мне ключи от одной из них». В ней и хранился выигрыш на тотализаторе, полученный Маркизом от моего имени. «Благодарю», — посмотрел я на Седовласова, — «дальше я сам». «Я буду ждать вас на улице», — Маркиз просил позвонить, когда вы все проверите. Ответил он, поняв, чем я планирую заняться, его глаза недобро блеснули. Он глупец, если считал, что я собираюсь оставить все так, как есть, подумал я и обратился к служащему с просьбой об открытии новой ячейки, но уже лично мной. На все дела я потратил не более получаса и, выйдя на крыльцо, встретил Седовласова, ожегшего меня не очень добрым взглядом. Неужели он действительно считал, что я оставлю деньги в прежней ячейке и позволю ему забрать их без проблем?» — мелькнуло в голове. А мужчина уже набирал тищего, с которым я перекинулся парой слов и заверил, что условия соглашения он выполнил. После окончания разговора Седовласый забрал свой телефон и произнес «Прошу в автомобиль» мы подвезем вас обратно в центр». «Не стоит беспокоиться», — покачал головой я и полной грудью вдохнул свежий морозный воздух. «Погода чудесная, так что я с удовольствием прогуляюсь». «В самом деле», — произнес мужчина, и интуиция вновь стала подавать тревожные сигналы. «Ветер, снег, гололед. Разве это нормальная погода? Гордий Романович, не чудите». Маркис велел вернуть вас в центр. Если с вами что-то случится, то он может осерчать, а мне этого не нужно. — Его сиятельство — ваш господин, а не мой, — покачал головой я, — так что вынужден отказаться. — Слушай сюда, пес! — резко сменил риторику вспыливший мужчина. — Мне кажется, ты не совсем верно понимаешь ситуацию. «Во-первых, не смей подобным тоном отзываться о Маркизе. Во-вторых, его просьба для тебя, безродной собаки, приказ к исполнению. В-третьих, тебя уже давно надо было проучить за то, как ты смел вести себя с его светлостью. У меня уже давно чесались руки, но ты тогда был нужен. Сейчас нет. Понимаешь, чем тебе это грозит?» «И чем же?» — спросил я, посмотрев Седовласому в лицо. «Не зли меня, мальчишка!» — процедил мужчина и повысил голос. «Живо в машину!» «И не подумаю», — покачал головой я. «Бери меня прямо здесь, на ступенях банка. Пусть об этом узнают окружающие. Интересно, что после этого с тобой будет?» «Зачем мне применять силу, если с тобой можно разговаривать по-другому?» — произнес седовласый и, и, неприятно усмехнувшись, достал из пальто знакомый конверт, в котором были фотографии. Ты сам пойдешь, если не хочешь, чтобы твои родные пострадали. А я слышал, ты их очень любишь, ведь так? Если с их головы упадет хоть волос, — начал я, но седовласый резко меня перебил. Заткни пасть! Твои пустые обещания меня не впечатляют. Так что или садись в машину, или прощайся с семьей. Приказ о ликвидации я могу отдать хоть прямо сейчас. «Маркиз обещал безопасность моим родным», — произнес я, прищурившись. «Угрожая мне таким образом, ты ведь вредишь репутации рода Тищевых». Седовлас и усмехнулся. «Самоуверенный мальчишка! Ты разозлил слишком многих достойных людей. Никто не удивится, если тебя решат проучить подобным образом. Так что садись в машину, или я за себя не ручаюсь». «Ну ладно, давай съездим в более уединенное место». — подумал я, гася разгорающуюся в душе ярость. — Посмотрим, как ты потом заговоришь. Скоро выяснилось, что помимо меня и Седовласова в микроавтобусе будет ехать еще один порученец Тищева, тот самый, который угрожал моей семье в первый раз. — Только попробуй дернуться, — сказал он, направив пистолет мне в голову. — Игорь, не нагнетай! покровительственным тоном произнес Седовласый. Господин Ладов вполне разумный молодой человек и прекрасно понимает, чем ему грозят неправильные действия. Он убил четырех горил, столько же каменных саламандр и двух медвежьих гончих, произнес напряженным тоном второй. Не стоит заблуждаться на его счет. Уверен он попробует что-нибудь выкинуть. Знаю кивнул сюда Власый, но он же понимает, что в случае гибели его ячейка перейдет по наследству родителям. А раз так, то после получения средств мы постараемся познакомиться с ними поближе, и не через оптический прицел винтовки. «Значит, вы решили не просто проучить взорвавшегося простолюдина, а устроить банальное ограбление?» — как можно ехиднее поинтересовался я. «Тищевые настолько мало платят?» «Ах ты!» Разозлился Игорь и замахнулся рукой с пистолетом, чтобы ударить меня по лицу, но мой кулак метнулся ему в скулу, а локоть левой руки несколько раз хорошенько прошелся по самодовольной роже Седовласова. Даже среагировать не успели, подумал я, глядя на бессознательных порученцев маркиза. Блин, и что с ними делать? Оставлять в живых нельзя, они угрожают родным гордеи и явно были готовы перейти от слов к делу. Убивать тоже нежелательно, их пропажу быстро свяжут со мной, и можно легко нарваться не только на уголовное преследование, но и на неудовольствие рода Тищевых. Правда, это только в том случае, если ограбление не инициатива Маркиза или кого-то из его родных. Ну, последнее я могу легко проверить. Достав телефон из куртки Седовласова, я набрал номер Тищева и принялся ждать. Маркиз поднял трубку достаточно быстро и недовольным тоном произнес — «Я же сказал, чтобы меня сегодня больше не беспокоили. Или случилось что-то срочное?» «Случилось», — ответил я. «Это Гордей». «Гордей?» — услышал я отчетливое удивление в его голосе. «Что произошло? Кто-то из курсантов нарушил перемирие? И почему ты звонишь мне с этого телефона?» «Вроде не придуривается. Хотя перепроверить надо», — подумал я и ответил. Только что два твоих порученца намеревались забрать выигранные на ставках деньги и угрожали моей семье все теми же знакомыми тебе фотографиями. Вот мне и захотелось понять, имеешь ты к этому отношение или нет. Э — -э -э -э, протянул маркиз, а тебе точно не показалось? Может, ты их неправильно понял? Один сказал, чтобы я сел в автомобиль, иначе мою семью убьют, второй угрожал мне пистолетом. Что уж тут непонятного, тяжело вздохнул я. — А ведь ты сказал, что моей семье ничего не угрожает. Я же тебе верил. — Как я сказал, так и будет, — жестко произнес Тищев и выругался. — Вот же твари, такой прекрасный день изгадили. Ты это, дай мне кого-нибудь для разговора. Приведя Седовласова в чувство и с удовольствием выписав ему парочку добротных затрещин, я протянул телефон обратно и объяснил, кто сейчас будет с ним разговаривать. Судя по побелевшему лицу мужчины, новость его не обрадовала, и Маркиз не знала о запланированном его людьми перераспределении денежных средств. «Ладова посадить в такси, а сам срочно ко мне! Я вам быстро!» доносились до меня отдельные слова Тищева. «Так, Артем вроде бы ни при чем, но что насчет его старших родственников?» — подумал я, когда меня высадили у автомобиля такси, внутрь которого я буквально влетел. «Куда едем?» — спросил тучный крепкий мужчина средних лет с небольшой лысиной. — За этой машиной, которая только что меня высадила, — ответил я. «Не — Не-не-не, — забеспокоился водитель. — Я в шпионские игры не играю. — Плохо, — ответил я и протянул ему пять сотен рублей. В жизни нужно попробовать все. — Другой разговор, — довольно улыбнулся мужик и со значением спросил. — Держаться ближе или дальше? — Подальше ответил я, протягивая еще две сотни, но только не потеряя их, а то я не знаю, куда они направляются сейчас, — подумал я, доставая телефон из кармана.